Глава двадцать четвертая Я не помнила, как добралась до отцовского дома. Кажется, какое-то время я бежала, не разбирая дороги, спотыкалась и падала. Платьем, цепляясь за кусты, вырывала куски кружев и царапала пальцы. Вскрикивала от боли, но продолжала двигаться дальше, только не останавливаться и не оборачиваться на крики. — Лира, подожди! кричал мой друг Эванс, пытаясь догнать меня. «Останови ее, Эванс!» вопила Найфи, следуя за мной. «Нет, нет!» шептала я себе под нос и спешила домой. «Если остановлюсь, упаду на землю и умру от разрыва сердца». Душевная боль была настолько сильной, что я не ощущала ничего, кроме нее. «Нет, нет!» «Оставьте меня все в покое!» Слез не было, и это казалось удивительным. После того, что со мной случилось, хотелось плакать, чтобы с глухими рыданиями ушла вся боль. Но, видимо, мое тело решило иначе. В голове разрастался густой пеленой туман, который мешал думать и соображать. Казалось, он просто заслонял с собой ту горечь, которую причинили мне люди что унизили меня в малой гостиной королевского замка. — Лира, да постой же ты! — обижала меня Нафи и встала передо мной, расправив руки, как крылья. — Никуда не пущу. — Оставь меня, принцесса. Мне нужно побыть одной. — Я понимаю. — опустила глаза и носком красивой туфельки пнула комок земли. — Прости меня. — Милая, за что ты просишь прощения? Присела перед девочкой и провела ладонями по плечам. — Ты тут не виновата. — Если бы ты не надела платье Элис дей ничего бы не было. — Ох, девочка! — усмехнулась и ощутила, как слезы подбираются к сердцу. — Если бы дело было в платье, я была бы самой счастливой женщиной в королевстве. Но все намного и намного сложнее. — Тогда в чем же дело? Пробубнила себе под нос. «Твой брат не любит и никогда не любил меня. А этой ночью жестоко обманул». Поднялась и, убрав волосы с лица, посмотрела в печальные глаза принцессы. «Тогда я убью его!» Процедила сквозь зубы и сжала кулачки. «А вот этого не надо!» устало покачала головой. «Это лишь его выбор». Обещай мне ничего не делать против своего кузена и его новой жены». «Я ненавижу его!» Взмахнула ручками и, бросив на меня взгляд полной ярости, помчалась обратно в замок. «Ненавижу!» Я ушла из дома ночью. Даже вещи собирать не стала, потому что у меня их не было. Но вот свадебное платье невесты Балларда сняла практически сразу же. Казалось, оно медленно убивало меня, натирало, оставляло следы, душило. Сдернув его из себя, завернула в тряпку и, когда вышла на улицу, бросила в железное ведро, а затем, создав магией простое заклинание огня, подожгла дорогой, сшитый на заказ, свадебный наряд леди Элис Дэй. Сразу стало легче, словно вместе с платьем горела та проклятая ночь которую я провела со своим принцем. Смотреть, как догорает в ночи платье, в котором я выходила замуж, не стало. Слишком много чести для него. Поправив тонкий, почти невесомый плащ, спрятала длинные волосы под капюшон и, взглянув последний раз на отчий дом, направилась мягкой походкой к воротам. «Я знала, что утром, когда отец проснется, он будет всюду искать меня» спрашивать у конюха Эванса и у поваров на кухне. Не постесняется и добежит до принцессы Найфи, которая за последние дни очень полюбилась мне. Возможно, даже дойдет до принца Райлона узнать, где я. Но когда не найдет меня, сильно обеспокоится. А потом зайдет в мою комнату и, сев на кровать, схватится за голову, громко запричитает, и только спустя некоторое время увидит на столе записку, которую я оставила для него. Дрожащими пальцами откроет ее и увидит несколько строчек, написанных ровным почерком его Лиры. Любимой, но опозоренной дочери, которая поверила в разговоры о любви ненавистного, но самого любимого мужчины в ее жизни. «Любимая папочка». Пишу тебе эти строки, чтобы ты никоим образом не беспокоился обо мне. Я уже взрослая и могу сама о себе позаботиться. В академии говорили, что я сильная волшебница. Таких еще поискать. Так-то. Не переживай и не ищи меня. После того, что случилось со мной, не могу и не желаю видеть принца Райлона. Если он вдруг будет спрашивать обо мне, скажи ему, что я умерла. По скрипту Как только найду, где обустроиться, напишу тебе. Люблю тебя, папочка. И прости за все свою, непутевую дочь. Лира Монтера». У меня был с собой небольшой холщевый мешочек с деньгами, который я спрятала во внутренний карман платья. Медных монет в нем было немного, но я знала, что отца больше не имелось. Незаметно вытащив их из шкатулки, Пообещала самой себе вернуть их отцу с первого жалования. Второй раз в жизни я что-то украла, и от этого у меня горели пальцы и разбитое сердце. Ни этому меня учил отец и преподавателя в академии. Ни этому. Выйдя за ворота замка на городскую дорогу, посмотрела по сторонам и поняла, что не знаю, куда идти. Дома у меня не было, работы тоже. Я была одна во всем мире, но знала, что весь мир открыт для меня. Поэтому, посмотрев на яркую луну, что освещала мне путь, пошла прямо. «Лера, постой!» Услышала мужской голос и резко остановилась. Медленно повернулась и замерла. Сердце вырывалось из груди и хотелось одного — провалиться сквозь землю, но только не видеть его. здесь. Сейчас. Зачем он здесь? Зачем? Неужели вернулся, чтобы закончить то, что начал? Чего тебе? Спросила дрожащими губами и отвернулась, чтобы он не увидел моих слез. Ватные ноги не держали меня, и я молила драконью матери только об одном — не упасть в обморок перед ним. Перед тем, кому отдала свое сердце и назвала прошлой ночью своим мужем. «Нам надо поговорить». Сделал шаг ко мне, и я увидела в свете луны, что ему стало хуже. Он выглядел как смерть. «Нет, хуже смерти. В гроб кладут краше». «Что с тобой? Ты болен?» «Думаю, это наказание». Усмехнулся, а затем засмеялся. Я дернулась и развернулась, чтобы уйти. Но он подбежал и схватил за локти. Развернул к себе. По лицу его пробежала тень боли, а глаза наполнились кровью. «Лира, пожалуйста, выслушай меня!» Сжалилась и провела ладонью по любимому лицу, которое сейчас из-за боли напоминало маску смерти. «Говори!» Прошептала и посмотрела на любовь всей своей жизни. «Я умираю!» Проклятие деда Балларда вернулось.